На ходу пикап был значительно мягче внедорожника, хотя у него постукивала подвеска, скрипела вся кабина, и из-за позднего зажигания временами стреляла выхлопная труба. Но Тилли эта стрельба сразу понравилась. Она расположилась на заднем диванчике с пакетом пирожков с печенкой и ела их с такой скоростью, словно ее не кормили неделю. Пирожки пахли очень вкусно, и Эндрю вспомнил, что когда-то тоже ел их. Барбара сидела рядом притихшая, немного оглушенная чередой сменяющих друг друга событий. «Представляете, Эндрю, у них совсем нет овощного меню. Мне предложили яйца, курятину и эти пирожки. Вы когда-нибудь ели пирожки?» «Когда-то ел». «Извините мою бестактность». «Ничего, продолжайте». «Ну и еще какой-то суп с фасолью, представляете?» «С фасолью и свининой?» — уточнил Эндрю. «Не знаю, красный какой-то. В общем, у них нашлась капуста, морковка. Все это они протерли и принесли с простоквашей. На том и сошлись. В общем-то, я сыта». «И я сыта!» — доложила Тилли. «Спасибо, Эндрю!» «Пожалуйста, Тилли! Наконец-то я дождался твоей благодарности!» «Сама не ожидала, как это у меня выскочило! Наверное, из-за пирожков!» «Дитя мое, хватит есть эту гадость!» потребовала миссис Юргенсон, поворачиваясь к дочери. «А я уже и так не могу!» Примерно с час они ехали по проселочной дороге, потом оказались в лесу, где Эндрю неожиданно сбавил скорость и заехал под густые кроны тополей, что росли на высоком берегу круглого, похожего на чашу озера. «Мы что, будем отдыхать на озере?» уточнила Тилли. «Нет, мы объедем его вокруг». «А почему не по дороге?» «Дороги тут нет, а мы почти приехали. Ещё километра четыре и будет гостиница». «В этом лесу может быть отель?» не поверила Барбара, отмахиваясь от влетевших в окно мошек. «Не слишком большой, но вам двоим хватит», — сказал Эндрю и, снова тронув машину, поехал очень аккуратно, стараясь, чтобы колёса катились только по траве и не ломали кустов. Ночью, когда спустится роса, травы поднимутся в полный рост, и следов не останется. А тем, кто будет искать беглецов, хозяин закусочной скажет, что они поехали в вальдакар А подтверждением его словам послужит обмененный внедорожник и колечко с турмалином. Доверяя своим рукам больше, чем памяти, Эндрю провёл пикап по лесу, ни разу не сбившись с маршрута. И минут через двадцать машина остановилась у высокого забора, за которым поднимался двухэтажный бревенчатый дом. «Мы приехали, Эндрю?» – спросила миссис юргенсон «Да». «Надеюсь, хозяин дома». Хозяин действительно оказался дома и вскоре вышел к гостям из калитки. Эндрю выбрался из машины и, подойдя к нему, сказал. «Здравствуй, Филипп». «Здравствуй», — ответил тот, напряжённо вглядываясь в лицо незнакомца. «Я тебя знаю?» «Думаю, да, Филипп. Я-то тебя хорошо помню». «А я тебя не очень, хотя что-то знакомое в тебе есть. У тебя не было контузий?» Эндрю пожал плечами и вздохнул. «Не знаю, Филипп. Я не всё помню». «Ну и ладно, это неважно. Кто там у тебя?» Филипп обошел машину и, увидев напряженные лица Тилли и Барбары, улыбнулся им, разряжая обстановку. «Выходите, милые дамы, пойдемте пить чай с вареньем». Пассажирки посмотрели на Эндрю, тот кивнул, и лишь после этого они выбрались из тесной кабины. «А какое у вас варенье?» Сразу поинтересовалась Тилли, придерживая пакет, в котором еще оставались пирожки. «Много видов, деточка, но самое главное, все они из лесных ягод». «А комаров здесь много?» интересовалась миссис Юргенсон. «В доме нет, у меня там веники висят, ольховые, а комары их не любят». «Понятно», — кивнула миссис Юргенсон и посмотрела на Эндрю. «Вы останетесь здесь, Барбара. Я постараюсь как можно скорее сообщить вашему мужу, где вы с Тилли находитесь». «А ты не останешься, Эндрю?» — спросила Тилли. «Нет, мне нужно ехать по делам». Филипп открыл калитку и впустил гостей во двор. «Идите в дом, дамы. Сейчас приду и покажу вам ваши комнаты». С интересом осматриваясь на просторном дворе, они направились к крыльцу, а Филипп подошёл к Эндрю и сказал, «Я вспомнил, ты Рекс». Рекс улыбнулся, всё понемногу вставало на места. «А ведь ты, Филипп, сразу узнал меня». «Да, сразу, просто решил не спешить, ты сильно изменился, к тому же отсутствовал два года». «Мой тайник в лесу цел». «А что ему сделается, здесь посторонние не ходят». «Это хорошо», — кивнул Рекс и протянул Филиппу 400 ливров. Возьми, вот, на дороге попались. Купишь на них гостям конфет. Кто за ними приедет? Муж и отец. Трэвис юргенсон Слышал про такого? Да, я его даже в лицо знаю. По фото. Значит, в течение трёх дней он должен здесь появиться. Ну пока, Филипп. Удачи, Рекс. Не пропадай больше, хорошо? Договорились.